Олег Волков. Разгром свалки. Глава первая. Дело дрянь. Нервы. Нервы. Все нервы проклятые. Сержант Белл Ришет, командир второго отделения 21-го взвода. Нервно оглянулся по сторонам. Вроде как все спокойно. Пока спокойно, даже слишком спокойно. Хоть сейчас становись на лыжи и по свежему снежку красноватому, на здоровье ради, но не должно быть так спокойно, не должно. На Дайзен 2, на свалке человеческих душ, почти закончилась зима. Еще дня три и начнется календарная весна, иначе говоря, зарядят противные дожди. Земля разбухнет, появится слякоть и жирная грязь по колено. Но это будет дня через три. Пока же еще не закончилось самое удобное для войны время. Северная плоскогурья ровная, как стол. Обильные снегопады засыпали многочисленные овраги снегом, а зимние метели утрамбовали его чуть ли не до твердости льда. «Да и погода не подкачала». Биал поднял голову. «Старичок Дайзен». Ярко светит на зеленом небосклоне. Десанту, конечно, хорошо. А местным жителям, повстанцам хреновым, не очень. Только Беал тут же нахмурился. ровное, как стол пустыня, и яркий дайзен на небосклоне не остановят аборигенов. Монотонный гул и ляск давят на барабанные перепонки. Беал присел на брус верокопа. Не будь у шлема мощных акустических фильтров, то уши точно свернулись бы в трубочку. Взгляд медленно и лениво скользит по горизонту. Пустыня, пустыня, опять пустыня. Лишь на востоке чужеродным 20-метровым наростом возвышается тонкая стальная ферма мобильной буровой установки. До нее чуть меньше километра. Даже без увеличения можно заметить, как возле основания фермы копошатся маленькие синенькие фигурки. Белл недовольно поджал губы. Гражданские геологи, но ну, ни хрена, мыши не ловят. Даже не верится, что буровая установка с 20 стальной фермой считается мобильной. Впрочем, домиков для обслуживающего персонала нет. Зато рядом с вышкой замерли два тяжелых ярко-зеленых тягача с широкими гусеницами. Часа два назад просторные кузова были забиты всяким разным технологическим оборудованием. Да и бурить относительно неглубоко. Говорят, всего сотни метров. А это что такое? Биал сощурил глаза. Умная электроника Броника тут же увеличила картинку. Правее крайнего тягача прямо на красноватом снегу разрастается и без того огромная лужа ядовито-желтого цвета. Бил расслабил глаза. Картинка на внутренней стороне шлема тут же вернулась к привычным размерам. Спешат геологи. Очень спешат. На Мереме, заслив грунта и прочей химии прямо на землю, экологи и прочие легионеры, обобщающие название членов Лиги защиты прав человека, повесили бы геологов прямо на стальной ферме и были бы, черт возьми, правы. Но то на благодатной метрополии, а на свалке все можно. И всем на это плевать. бело легко спрыгнул с бруств и На душе один хрен кошки воет хором. Спрашивается, ну какие у него могут быть причины для беспокойства? Мобильную буровую установку стережет целый пехотный взвод космического десанта. Это же целых три БМП, двенадцать респов и тридцать шесть космических пехотинцев. Двадцать первый взвод занял возле буровой вышки круговую оборону по стандартной схеме. Три отделения расположились на вершинах большого равностороннего треугольника. Каждая окопалась на манер маленького полевого форта. В центральном окопе замерла БМП. Земляной бруствер прикрывает ее со всех сторон. Снаружи видна лишь башня с тридцатью миллиметровой пушкой. Окопы с огневыми точками для пехотинцев окружают боевую машину на манер крепостных стен. Еще чуть дальше, в небольших углублениях, залегли респы. Если прижмет, то не только взвод, но и каждое отделение вполне может держать круговую оборону. И это еще не все. Рядом с буровой установкой в неприметном круглом окопчике притаилась мобильная зенитная система «Небо-4.0». Четыре мощных импульсных лазера способны поражать самолеты и вертолеты противника на расстоянии в несколько километров. Конечно, ни того, ни другого у аборигенов нет и быть не может в принципе. Поэтому главная задача зенитной системы несколько другая держать небо. Иначе говоря, сбивать мины, бомбы и реактивные снаряды. Такое своеобразное и про для взвода космической пехоты. С зеленого неба упал мощный гул движков. Биал поднял голову. На бреющем полете прошла пара ястребов, штурмовых винтовых вертолетов. У каждого под короткими крыльями чернеют конические контейнеры Норсов. Это самый убойный аргумент. Винтовые вертолеты постоянно патрулируют пустыню в радиусе нескольких километров. Биал хмуро улыбнулся. У его взвода была бы идеальная позиция для обороны, если бы не буровая установка. Ее двадцатиметровая стальная ферма, словно перст, указующий видна издалека. Между прочим, отличный ориентир для артиллерии противника. Ведь у аборигенов нет спутниковой системы высокоточной навигации. Если что, то им придется по старинке наводить свои пушки. Два ястреба величественно и грозно проследовали на север бел проследил за ними глазами. Два винта, словно два мощных вентилятора, подняли тучу красноватого снега. Где это видано? Для охраны всего одной буровой установки командование выделило большие силы. Но Биал недовольно нахмурился. Дурное предчувствие один хрен. Все колит и колет ржавым гвоздем затылок. Впрочем, главный виновник плохих ожиданий известен короткий световой день. В конце зимы северное плоскогорье похоже на кухонный стол. Этакое бело-красное безмолвие. Только на самом деле таковым оно не является. В каменистой пустыне полно небольших углублений и оврагов. В них миллионы лет скапливаются песок и глина. Весной, когда снег начнет таять и зарядят проливные дожди, на северном плоскогорье развернется невероятная грязюка. Можно сказать, болото, только без лишайников и камышей. А пока Северное Плоскогория идеально подходит для обороны. Здесь легко и быстро можно окопаться, что и было сделано. 21-й взвод высадился на Северном плоскогорье и окопался по самые уши. За час до рассвета. Несколько позже космические челноки торнадо опустили на красный снег зенитку и мобильную бровую установку. Не успел старичок Дайзен подняться над восточным краем кратера Финдос, как над заснеженной пустыней поплыл монотонный гул. Прочный бур впился в свалку человеческих душ. Гражданские геологи спешили как могли, суетились вокруг высокой стальной фермы, словно ошпаренные муравьи, и все равно не успели. С наступлением первых сумерек аборигены осмелеют. С них станется выдать какую-нибудь грандиозную глупость. Бел невольно улыбнулся, он бы на их месте точно рискнул. Даже больше, обязательно рискнул. Иначе местным жителям наступит полный и окончательный карачун. Третья и финальная попытка. До командования наконец доперло, что просто так гонять аборигенов по свалке смысла нет. Еще более глупо полезть за ними под землю, это не только бесполезно, но еще и смертельно опасно. За триста лет под Северным Плоскогорием, а также под горами кратера Финдос, столько всего накопано, перекопано и выкопано. По плечам скатилась нервная дрожь, Белл невольно поюзжился. Пусть с тех злосчастных приключений прошло больше пяти лет, но воспоминания о его выживании в подземельях свалки до сих пор отдаются ночными кошмарами. В первую очередь нужно уничтожить все, без исключения подземные базы и крепости аборигенов. Вот почему флот особого назначения вместе с космическими десантниками доставил на свалку геологов и прочее нужное оборудование. Первый этап подготовки к решительному наступлению выдался самым изнурительным. Больше месяца гражданские геологи устанавливали по всему Северному Плоскогорью а также по прилегающим к нему горам, бесчисленное количество сейсмических датчиков. Аборигены-нибудь дураками сообразили, чем оно пахнет, и сопротивлялись как могли. Дошло до того, что многочисленные патрули так называемой «народной армии» разгуливали по поверхности свалки в разгар дня. В общей сложности им удалось уничтожить примерно каждый десятый сейсмодатчик. Бесполезный труд, если разобраться. Этих самых датчиков командование заложило с тройной избыточностью. Второй этап подготовки был самым коротким, зато самым зрелищным и уж точно самым громким. Неделю на Северное Плоскогорье и горы рядом с ним падали особо мощные орбитальные бомбы. Правда, это нужно отметить особо неядерное. Поговаривают, что заодно удалось накрыть пару-тройку партизанских отрядов. Куда упали бомбы, геологов особенно не интересовало. Гораздо важнее были координаты конкретных орбитальных ударов и точное время. А уж за этим дело не стало. Тем более флот сбросил в три раза больше особо мощных бомб, чем требовалось. Масштабное сейсмологическое исследование глубин принесло долгожданные плоды. Буквально вчера командование флота наконец-то получило то, чего крайне не хватало буквально с первого дня бунта на свалке подробную карту крепости Арфан. Конечно, карта получилась не самая точная. Объектов на ней несколько больше, чем в реальности, однако с ней вполне можно работать. Если верить этой карте, то... Бил опустил глаза. Как раз под ним, на глубине около сотни метров, находится зона номер три. Либо иное очень крупное образование явно искусственного происхождения. И вот начался последний и самый решительный этап войны с бунтовщиками. Теперь у местных жителей нет решительно никаких шансов выиграть войну за так называемую независимость. Поражение аборигенов не более чем вопрос времени. Другое дело, как быстро до местных упрямцев дойдет все неприятные факты, и они сложат оружие. Именно это обстоятельство и нервирует больше всего, ведь решение будут принимать непростые солдаты на поле боя, А их командование, что засело в безопасной глубине и вуз не дует. белл скосил глаза но часы в углу забрала. Электронные секунды мерно тикают. Осталось продержаться два часа. Всего два часа. Это много или мало? Береженного Бог бережет. белл вытащил из зажима на спине верную эмму. Сумерки, чтобы, сгущаются прямо на глазах. Когда в руках мощный электромагнитный автомат, то чувствуешь себя несколько спокойнее. Была и нервозность переросла в уверенность. Атака будет. Конечно, глупая, бесполезная, но все равно будет. Главное не дать аборигенам прорвать оборону взвода. А пока не помешает еще разок обойти расположение второго отделения, глянуть на подчиненных и успокоить их. «Куда там?» Белл мысленно махнул рукой. Себя бы успокоить в первую очередь. «Быстрее, быстрее, не задерживаемся!» Голос Шныка, командира отделения и закадычного друга подгоняет них уже плетки надсмотрщика на плантации кофе. Рядовой Чак Раток, прозванный товарищами по отряду непоседой, послушно прибавил шаг. За годы службы армейская дисциплина въелась в подкорку. Разум еще только пытается осознать приказ, а ноги уже сами в ускоренном темпе понесли тело на выход. Чак стрельнул глазами по сторонам. Своды туннеля внушают спокойствие. Пока еще можно говорить по открытому каналу связи. А вот когда они выйдут на поверхность, на северное плоскогорье, тогда придется молчать в тряпочку. Превеликий создатель. прочный ботинок из ткани Борг противно шаркнул по каменному полу. Чак еле удержался на ногах. На поверхность? Да еще в такое время? Да еще в таком количестве? Узкий туннель забит солдатами народной армии, как городской переход в час пик. От многочисленных фонарей на шлемах и плечах боргов в рукотворной пещере светло, как днем. Уж лучше было бы темно, как ночью, в грозу. Чак бросил взгляд назад. Непрозрачное забрало герметичных шлемов Укрывают лица, однако от фигур товарищей по оружию так и веет недовольством, неуверенностью и откровенным страхом. Увы, Чак чуть наклонил голову, страх – обратная сторона опыта. За последний месяц всем без исключения солдатам подземной зоны номер 3 много-много раз пришлось выходить на поверхность и драпать, драпать самым натуральным образом – И от космических пехотинцев, и от муравьев, и от штурмовых вертолетов. Последнее особенно ужасно. Так что каждый солдат народной армии в этой рукотворной пещере не просто знает, а осознает всеми фибрами души, что именно ждет его на поверхности. Пятнадцать минут назад третье отделение подняли по боевой тревоге. Ничего подобного раньше не было. Противник никогда не пытался атаковать подземные крепости Народной Армии, но разве что космические пехотинцы несколько раз пытались прочесать Большое Кольцо, главный транспортный туннель под горами кратера Финдес. Но это было почти 25 лет тому назад, так что можно не считать, ведь именно в одном из отделений подземной крепости Арфан всегда можно было спокойно отдохнуть, набраться сил, как следует перекусить и элементарно выспаться. И тем более неприятно, и даже тревожно, когда заслуженный сон прервал вой боевой сирены. Как на учениях, право слова. Третье отделение собралось быстро и организованно. Разум еще только продирал глаза, а руки сами натянули на тело Борг, закрыли все липучки, врубили подачу кислорода, вытащили из личного шкафчика разгрузку с боеприпасами и не забыли прихватить сам гвоздь. Разум окончательно очнулся и ужаснулся, когда прямо в коридорах подземной школы номер 3 Чак столкнулся сперва с товарищами по взводу, а чуть позже — и по роте. Лишь в широком проходе стало окончательно ясно, что по тревоге подняли всю базу. «Это же, прости господи, как минимум батальон народной армии. И ладно бы мирное время и очередные набившие оскомину учения. Так нет же!» Первый батальон и в самом деле, в полном составе, послали в бой. Прямоугольные электронные часы над стальными дверцами шлюза показали 16.09. Чак нахмурился. Световой день еще не закончился. В лучшем случае на Северном Плоскогорье неторопливо опускаются первые сумерки. Тем более непонятно, что в подобный час делать на поверхности целому батальону. Еще бы учебке Чагу крепко-накрепко вбили под корку простую мысль. Для партизанской армии крупномасштабные операции на поверхности Дайзен-2 означают верную смерть. Космические пехотинцы перебьют партизан с той же легкостью, с какой мельничные жернова переламывают зерна пшеницы или ржи. По плечам и спине вновь скатилась нервная волна. Чего стоят только штурмовые вертолеты Ястреб. А еще в метрополии на готове имеются аэрокосмические истребители, высокоточные ракеты, бомбы, да и флот специального назначения на орбите «Дайзен-2», в конце концов. И вдруг общая тревога. Первый батальон спешит к шлюзу. Не иначе произошло что-то из ряда вон. Шнык резко остановился. Чак по инерции едва не ткнулся шлемом в спину друга. «Отделение?» Шнык обернулся. «Отдыхаем и ждем». — Чего ждем? — тут же подал голос чародей, рядовой вайш. — Дальнейших распоряжений. — отрезал Шнык. Новых вопросов не последовало. Да и смысл пытать Ефрей чинина Шнык и сам не знает. Чак тут же присел на каменный пол. Гвоздь, электромагнитное противотанковое ружье, устроилось между колен. Когда есть возможность отдыхать, нужно отдыхать. Только Чак прижался затылком к стене. Отдых не всегда бывает полезен. Особенно в канун боя, когда впереди полная неизвестность. Дурные предчувствия буквально витают в воздухе. Общий канал связи то и дело доносит напряженное дыхание товарищей по отряду. Внимание! Первый батальон. Командный голос в раз заполнил собой общий канал связи. Чак торопливо поднялся на ноги. Судя по важному голосу, это полковник Курдан, командующий первым полком Народной армии. Ого. Чак мысленно присвистнул. По боевой тревоге в самом деле подняли целый батальон. Не к добру. Ставлю боевую задачу. Голос полковника подобен металлу, такой же холодный и твердый. Ну да. Чак машинально кивнул. Мало поставить на уши целый батальон и выгнать его на поверхность. Еще нужна причина, чтобы было ясно, ради чего им предстоит умирать. Выйти на поверхность Северного Плоскогорья и уничтожить мобильную буровую установку противника. Чак удивленно поднял глаза. Голос полковника Курдана и в самом деле дрогнул? Или показалось? Вслед за вами выйдут минометные и артиллерийские расчеты. Выполнять? Есть выполнять. Тихо почти про себя произнес Чак. Ну, дела... Чак качнул головой. На поверхность командование решило выгнать даже артиллерию. Это же если разобраться пожертвовать ей. Если у солдата на своих двоих все же есть шансы удрать от ястреба, то тяжеленная пушка обречена. Без штатного тягача ее невозможно быстро укатить. Никакая маскировка не поможет упрятать от детекторов вертолетов несколько сот килограмм чистой стали. Отделение внимания. Следом за полковником заговорил Шнык. Кто не понял, повторю, если хотим жить, то нам любой ценой необходимо грохнуть эту чертову установку. А теперь пошли. Всем соблюдать режим радиомолчания. Легкий щелчок, связь тут же вырубилась. Масса солдат в искусственной пещере пришла в движение. Чак стиснул зубы. Дело дрянь. Шнык не офицер, ему не придется сидеть в безопасной глубине и отдавать по рации приказы. По этой причине друг озвучил боевую задачу батальона конкретно и без лишних политесов. Озвучил так, как не мог озвучить ее полковник Курдон. Друг за другом. Организованной толпой солдаты народной армии устремились на выход. Маленькая неприметная пещера очень похожа на природную, только на самом деле ее сотворили люди и замаскировали под естественную. Следом за другом Чак выскользнул под открытое небо, а враг почти целиком засыпан красноватым снегом. Одна радость. Чак кисло улыбнулся. Непроглядная ночь вот-вот укроет северное плоскогорье темным покрывалом. А пока на востоке маленькой, едва заметной черточкой, выделяется та самая мобильная буровая установка. Чак вытянул шею и чуть приподнялся на цыпочках. Дело еще хуже, чем кажется. Правее торчит еще одна стальная вышка, а чуть дальше с трудом угадывается еще одна. Только думать и рассуждать некогда». Третье отделение почти выскользнуло из почти засыпанного красноватым снегом оврага. Спина привычно согнулась в три погибели. Головой на открытой поверхности лучше не светить. Третье отделение стадом преданных баранов топает за шныком в восточном направлении. Зима на исходе. Днем, ближе к полудню, температура воздуха то и дело перескакивает за плюс. Пропитанный красной пылью снег во многих местах съежился и подтаял. Пустыня больше не похожа на гладкий стол. Шнык ведет подчиненных не прямо на буровую установку, а старается подойти к ней как можно ближе по многочисленным расщелинам и оврагам. По бокам то и дело выпирает каменное основание северного плоскогорья. Чак стрельнул глазами по сторонам. Однако сердце один хрен едва шевелится в груди от страха. Пальцы все плотнее и плотнее сжимаются в ее гвоздя. Огромную массу солдат трудно не заметить на поверхности планеты. Одна надежда на скорую атаку и на то, что из безопасных глубин на Северное Плоскогорье выходит множество путей. Большая часть из них до поры до времени были наглухо замаскированы. Однако чуйка упорно подсказывает, что их время пришло. В очередной раз Чаку кратко им будто вор глянул в темное небо. Как не убеждай себя, но все равно кажется, будто из космоса на него пялятся сотни и сотни электронных глаз. спутники шпиона густой сетью висят над северным плоскогорием. Кибермозги старательно подсчитывают количество целей и распределяют их по ударным вертолетам. Только не это. Чак наклонил голову. Первый батальон Народной армии самообороны «Дайзен-2» множеством ручейков растекся по каменистой пустыне. Второе отделение ушло куда-то вперед. За спиной осталось первое отделение второго взвода. Иллюзия привычной пустоты греет душу. Пусть на поверхность выбрался целый батальон. Однако в атаку они пойдут, как партизаны.